Участник Подздамской конференции впоследствии министра иностранных дел СССР Громыко в 1988 году в беседе с одним из польских политических деятелей вспоминал: на всех союзнических конференциях по польскому вопросу шли жестокие баталии, особенно острыми они были в Подздаме. Иногда казалось, что наступил момент ударить кулаком по столу и хлопнуть дверью. Однако советская делегация проявляла терпение, которое можно назвать железным. Она выступала за то, чтобы Польша была дружественным Советскому Союзу, социалистическим государством, и добилась успеха. Конференция приняла решение о создании Совета министров иностранных дел, которому поручалось подготовить к предстоящей мирной конференции проекты мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией, а также условия мирного урегулирования для Германии. Это решение имело большое значение, ибо оно предусматривало сотрудничество СССР, Англии и Соединенных Штатов Америки. в разрешении ряда важных международных проблем. Несмотря на компромиссный характер решения Подздамской конференции, явились важным этапом в сотрудничестве трех ведущих держав антигитлеровской коалиции. Успех Подздама – это результат того, что Советский Союз пользовался тогда горячей поддержкой народов мира, и союзники вынуждены были считаться с его предложениями. Черчилль и Трумана побуждало также идти на известный компромисс с СССР в подзьдахи, твердое намерение американского правительства получить поддержку Советского Союза для завершения войны на Дальнем Востоке. Черчилль не был особенно заинтересован в этом, поскольку основную тяжесть войны на Дальневосточном театре действий несли Соединенные Штаты Америки, но он не мог не считаться с позиции американцев в данном вопросе. Автору этой книги посчастливилось принимать участие в работе Подзимовской конференции и в качестве помощника генерального секретаря советской делегации присутствовать в зале заседаний. Запомнилось, что члены большой тройки по-разному вели себя за столом переговоров. Трумен был в хорошем настроении, озирался по сторонам, рассматривал окружающих и, казалось, не особо вникал в суть вопросов. Зато его помощники были на чеку. И усердно отстаивали интересы США. В это время позиция американцев ужесточилась, они чувствовали прочность своего положения и старались максимально ее использовать. Черчилль был раздражен, заметно нервничал. Очень многословный он говорил, упершись тяжелым взглядом в стол перед собой. Причина его состояния была ясна: создатель антигитлеровской коалиции. Ее лидер Черчилль с 1943 года утратил свою ведущую роль в «Большой Тройке». Соотношение сил изменилось, теперь лидировали Соединенные Штаты Америки, второе место занял Советский Союз. Вопреки прогнозам союзников, он пришел к финишу не обескровленным, а напротив набравшим небывалую военную мощь. Под здами Средизападных генералы входили такие разговоры: русским нужны только ботинки, чтобы достичь Шламанша, и только приказ, чтобы дойти до Бискайского залива.